Интерлюдия. Нетризер Вечный посмотрел на свою армию и улыбнулся. Мир Бездны, в котором он был запечатан неисчислимое количество времени назад, раскрыл для него много секретов и тайн. Теперь он мог покинуть свою темницу, удерживающую его не один десяток веков, да еще и сделать это с шиком, прихватив из нее бесчисленные легионы монстров Бездны. «Шари!» — позвал он существо, которое служило верой и правдой ему большую часть пребывания в бездне. «Да, господин», — ответил искаженный бездный джин, приняв человеческую форму. «Чем могу служить вам?» «Я сейчас открою разрыв. Какое-то время мне придется оставаться здесь, чтобы я смог его поддерживать. А ты пока займись захватом территории. Создай благоприятные условия для моего пребывания в землях людей». Произнес вечный, глядя в глаза своего слуги. И не подведи меня, холодно добавил владыка бездны. Я не подведу. Парень, на вид которому было около 13-14 лет, склонил голову, после чего сразу же принял свою истинную форму. Я готов, произнес он. Нетризир усмехнулся. Иди! Глаза владыки бездны вспыхнули яростным магическим огнем и он резко развел руками в стороны, как будто бы разрывая на части воздух вокруг себя. В принципе, это было не так далеко от правды, если принять во внимание, что в бездне, где он был заключен, никакого воздуха вообще не было. «Арррр!» — взревел вечный, разрывая реальность, что сделать было практически невозможно, если бы он не был тем, кем являлся. И реальность не выдержала. Прямо перед ним стал проявляться разлом, и оттуда в мир бездны сразу же начали проникать звуки и запахи, которых тут никогда не было. Здесь вообще никогда ничего не было. «Иди!» — властно приказал шари его повелитель. «Слушаюсь, сделаю все, что в моих силах», — ответил искаженный бездной Джин и исчез. «Появился он уже в мире людей». Втянув позабытый многими веками назад свежий воздух, Шарри коснулся Земли, и та тут же начала изменяться, становясь совершенно инородной этому миру. Менялось все — цвет, растения, живые организмы, находящиеся на Земле в тот момент. «Интересно», — подумал искаженный Джин, когда вокруг него буквально за несколько минут в радиусе десяти метров образовался фиолетовый круг родной для него Земли шари огляделся по сторонам выходи я вижу тебя произнес он не оборачиваясь э, а ты кто ответил ему молодой мужской голос и спустя пару секунд к шаре вышел паренек на вид которому было около двадцати лет может чуть больше рядом с ним к небольшому удивлению шари кружился спрайт явно из бездны в которой столько веков прожил он и его повелитель искаженный бездной джин улыбнулся привет меня зовут шари представился он незнакомцу а тебя